Глава первая. Две недели спустя пекарня на пыльной улице. Я была самой обычной девчонкой и жила самой обычной жизнью человека, вечно в чем-то нуждающегося, то в деньгах, то в отдыхе. Жила в каморке на чердаке, питалась необъедками, конечно, но часто не доедала. А все заработанные средства пересылала дядюшки на содержание нашей огромной семьи, моим многочисленным братьям и сестрам, их много, правда. Много. Семь. Семь голодных ртов, брошенных родной матерью на произвол. Я была самой старшей из них. Двадцать один год. Почти невеста перестарок. Большинство девушек фойрата к этому возрасту уже имели по несколько детей. Еще пару лет, и я вообще вряд ли смогу выйти замуж хоть за кого-нибудь. Да и кому нужна девка бесприданного? В какой-то момент меня переставали волновать подобные вещи. Пока я здорова, пока в силах работать, я могу сделать жизнь своих сестер и братьев чуточку лучше. Скопить немного средств на их обучение, не делая ставок на удачный брак. Колин уже обучается в школе писарей. Разве не здорово? Мартин проявляет тягу к цифрам. Вия неплохо рисует и шьет, А малышня только подрастает. У каждого из них есть некий талант и стремление, которые можно использовать при мудром подходе. Но главное... Дядя был на моей стороне, всегда и во всем поддерживал, прислушивался к моим словам. Моя жизнь давно не принадлежала мне, но осознание того, что я стараюсь ради безбедного будущего моих дорогих братишек и сестер, делало меня намного счастливее. Помогало справиться с усталостью и тяжелыми временами. С утра я пекла хлеб и готовила пекарню к открытию. Хозяйка мне доверяла. Потом отправлялась в прачечную, стирала чужое белье до упаду. Вечерами чинила чужую одежду и даже иногда обувь. Чему только не научишься, чтобы не помереть с голода. Так я проживала изо дня в день, ни о чем особо не думая, кроме того, как заработать больше денег для своей семьи, не заботясь о себе, не переживая о своем внешнем виде. И лишь однажды я позволила себе слабость. Решила сходить на праздник, полюбоваться салютом. Полюбовалась. Напротив меня сидел дракон. Чернильные, непроницаемые глаза без рачка смотрели бесстрастно. Правильной формы мужественное лицо обрамляли темные, густые пряди волос, что отливали синевой. Ворот шелковой черной рубашки был распахнут, давая возможность внимательно рассмотреть поблескивающую ключицу метку оборотня на смуглой коже. Незнакомец безусловно был богат и несомненно опасен. От него исходила пугающая мрачная аура. На мгновение мне показалось, будто я даже увидела ее голубовато-пепельное сияние. Впервые встречаю дракона. Но страха от встречи не испытала, что довольно странно. О них столько ужасов рассказывают. Когда хозяйка сказала, что меня разыскивает один из них, я не поверила. Зря. «У меня к тебе предложение, Элла». Вибрирующий низкий голос показался до боли знакомым. Чувство, будто я слышала его совсем недавно. «Откуда вам известно мое имя?» — спросила понимающая. Вытирая руки о полотенце, убрала под косынку пряди выбившихся волос. «Мы уже встречались?» Уголок рта мужчины дернулся в саркастической усмешке. «Обидно, когда хорошенькая девушка сама накидывается с поцелуями, а потом даже вспомнить не может. Чувствую себя использованным». «Мой рот некрасиво приоткрылся от изумления». Перед глазами заплясали обрывки воспоминаний того, что произошло на День всех несвятых. К щекам прилила кровь. «Да вы сами!» — воскликнула, задохнувшись возмущением. «Затолкали свой язык в мой рот!» Прошипела рассерженной фурией, радуясь, что пекарня еще закрыта и нет посетителей. Только хозяйка из-за шторки подглядывает, поэтому следовало вести себя осторожнее и тише. «Не переживай». «Я не стану требовать компенсации за причиненный моральный ущерб». Спокойно заявил он, гипнотизируя меня взглядом чернильных глаз. По спине пробежали противные мурашки. «Да чего же жуткий!» — слабо пискнул внутренний голос, но меня уже было не остановить. «Ну вы и нахал!» — прошептала восхищенно. «И как наглости хватило заявить мне подобное!» «У меня были столетия для тренировки!» Бесстрастно отозвался дракон. «Может, мне вас еще и похвалить?» — поинтересовалась опешившая. «Это будет уже лишним». Невозмутимо парировал нахал. Мысленно вздохнула, примиряясь с ситуацией, хотя она была невероятно странной. Никто после празднования Дня всех несвятых не бегал с претензиями к тем, с кем целовался. Традиция же. Так что ему тогда нужно? В груди тревожно стучало сердце. В голове никак не желала укладываться мысль, что я сама полезла к незнакомцу, а он оказался драконом. Где была моя интуиция в тот момент? На отдыхе? «Просто скажите, что вам нужно», — произнесла спокойным тоном, желая выйти из бессмысленного спора. «У меня много работы». Мужчина склонил голову к плечу. «Мне нужна ты, Элла», — пророкотал он, внимательно следя за моей реакцией, и она ждать себя не заставила. Жаркой волной по телу прокатилась дрожь, ускорился пульс. Но я не я, если бы слова наглого оборотня действительно могли меня напугать. По выходным я подрабатывала в таверне. А там и не такой контингент водится. «Я не в настроении шутить», — оборвала сухо, сжимая в руке полотенце. «У вас была одна попытка, и вы ее использовали. Если не собираетесь быть серьезным, уходите». «Сколько храбрости в чедушном теле!» Саркастично протянул он. «Кого это он тут чедушный, назвал? Где там моя скалка?» «У меня тоже нет желания играть с тобой, поэтому я был абсолютно серьезен. Мне нужна ты, Элла. Будешь жить со мной, а я щедро тебя вознагражу. Жизнь тебя явно не балует!» Бах! Взорвалась вспышка ярости в моей груди. Разум затуманило гневом, глаза заволокло кровавой пеленой. Кто вы черт подери такой, что смеете меня оскорблять. произнесла низким угрожающим голосом: Кто дал вам право оценивать мою жизнь, убирайтесь и больше не приходите. Поднялась с лавки, распахнула дверь и жестом попросила проследовать вон. Не задерживайте меня, господин дракон. На этом наше знакомство считаю законченным. Внезапно он усмехнулся. Встал, подошел ко мне, как ни в чем не бывало, склонился к моему лицу и прошептал, оскалившись. «Наше знакомство только началось, Алла». Выпрямился, спокойно вышел и растворился в пепельных клубах тумана. «Разве оборот не так умеет? Да какое мне вообще дело?» Фыркнула рассерженно и захлопнула дверь. Почти сразу из-за шторки выскользнула хозяйка и, вцепившись в мою руку, устроила допрос с пристрастием. И не стыдно ей, такая благовоспитанная, приятная замужняя дама. «Чего хотел этот красавчик? Ну же, рассказывай, не томи!» Воскликнула она и проворно потащила меня к столику для посетителей, расположенному у окна. «Вы так тихо разговаривали, я ничего не смогла расслышать!» Обиженно вымолвила над полные полной губы. Но его взгляд, ах, какой горячий! «Смею заметить, вы замужем, госпожа!» Напомнила флегматично, зная, что это в целом бесполезно. Хозяйка всегда вела себя очень эмоционально и была падкой на красивых мужчин. Но в связях ни с кем замечена не была. Более того, я больше чем уверена в том, что эта женщина верна своему мужу. Она просто не способна на предательство. «Ой, ну подумаешь!» Дела на безразлично отмахнулась она. «Я же только смотрю, руками не трогаю!» А еще этот незнакомец — оборотень-дракон. «Разве вы не увидели метку на его ключице?» — поинтересовалась иронично, которую он будто бы нарочно выставил на всеобщее обозрение. «Можно подумать, есть чем гордиться», — пробормотала задумчиво. Обычно оборотни, наоборот, прятали метки, надевали специальные линзы для глаз, чтобы ничем себя не выдать и иметь возможность обманывать наивных юных барышень. Стоило только подумать об этом, как сразу же начала заводиться. «Встретить дракона — большая редкость!» Подперев голову кулачком, произнесла эта невероятная особа — Лиза Харт. «Но для меня она навсегда останется госпожой. Я не должна забываться и пересекать невидимую черту, разделяющую нас, как бы эта женщина ни была добра ко мне. Я не хотела разочаровываться, не хотела привыкать к хорошему. Падать будет слишком больно». «Так чего он хотел? Неужели вы встречались ранее?» Подозрительно сощурилась она и вдруг испуганно скрикнула, прижав ладонь к рту. «Только не говори, что задолжала у этого типа огромную сумму денег. Ты не должна брать займы у драконов, Элания Истер. Чем ты только думала?» Экспрессивно воскликнула, вскакивая со своего места. Я обреченно закатила глаза, потирая пальцами лоб. «Перестаньте фантазировать, пожалуйста!» — попросила почти умоляюще. «Это дракон мне с какой-то чушь, не более. Я бы никогда не взяла в долг». «Похоже, он обознался». Проворчала недовольно и, взяв полотенце, отправилась в кухню. Нужно было поставить формы с хлебом в печь. «А что, если это был повелитель темной башни?» Прилетел в спину вопрос, заставивший меня остановиться. «Да быть не может», — отозвалась глухим шепотом и двинулась по проходу дальше. А повелителя, ходили страшные слухи, один страшнее другого, и нет ни одного человека, который бы хоть раз не слышал о нем. Слышал, но не встречался с ним. Говорят, он меняет лица как маски, и маски как лица. Вымолвила хозяйка страшным шепотом, вызывая во мне новую вспышку гнева. И почему у вас так много свободного времени, госпожа? Почти миролюбиво поинтересовалась, обернувшись. У меня вот очень много дел. «Может, и вам заняться?» Улыбнулась, невинно похлопав глазками. «О, и правда!» — воскликнула она, что-то внезапно вспомнив. «Надо же найти, у кого закупать кунжут! И сахарная пудра почти закончилась. Булочки с ней, ох, как хорошо пошли!» «Вот и ступайте, госпожа, ступайте!» Мягко произнесла я, подталкивая ее к выходу. Как только осталась пекарня одна, то сразу поставила хлеб в печь и занялась булками. Тесто для них было готово. А повелителей ходили страшные слухи, один страшнее другого, но доподлинно известно одно: могущественнее его нет существа в мире, он связан с темной башней и древним проклятием. Никто и ничто не в силах его убить. Ни магия, ни оружие, обреченный на вечное существование. Даже если погибнет все живое, весь мир он останется. Последний из сумеречных драконов, без права на продолжение рода. Видимо, только поэтому он до сих пор не стер людей в пыль, наверное, хочет заслужить у боков прощения и быть освобожденным. Я и представить не могла, каково это жить вот так, и жизнь ли это вообще в вечном одиночестве? Правда в том, что мало кто из людей в действительности знал, как выглядит сумеречный дракон. Их уже не осталось. Может, если только наш император, хотя вряд ли. Наш правитель не имел власти ни над башней, ни над ее хозяином. Башня служила местом силы скоплением темной энергии. Она поглощала ее, уничтожала проклятых аякасе. Если задуматься над этим, разве повелитель не приносит одну лишь пользу людям? Так почему его все так боятся? Разве есть смысл бояться того, кто защищает от темных сущностей? Меня обдало потоком прохладного воздуха, зашевелились волоски на руках и затылке. Испуганно дернулась, заозиралась, не понимая, откуда в закрытом помещении без окон мог взяться сквозняк. Но ничего не обнаружила. Стало не по себе. Появилось ощущение, будто за мной подсматривают, подслушивают мои мысли. Закончив с делами в пекарне, я дождалась прихода лавочника, его помощницы и отправилась в прачечную. Работала до вечера, а вечером, уже едва переставляя ноги, отправилась в таверну протирать столы. «Вот она, моя реальность, моя жизнь. Но это не означает, что я должна упасть в ноги к первому, кто предложит покровительство. У меня и так ничего не осталось. Так пусть хотя бы останутся крохи моей жалкой гордости». Кинар не испытывал ни жалости, ни сострадания, не заботился о чувствах других. «Может, дело в прожитой вечности, однообразии и унынии, а может, дело в проклятии» не позволяющим касаться людей. Любое прикосновение несло мучительную боль, обрывки чужих воспоминаний, мыслей. Нечестивых, алчных, эгоистичных. Такова человеческая природа. Так было до встречи с ней, Эллой. Девчонкой, поцелуй с которой не принес ни боли, ни воспоминаний. Но, как ни странно, ее разум не был закрыт. Используя силу, данную при рождении, силу великого сумеречного дракона, позволяющую проникать не только в умы людские, их черные сердца, но и за грань, за грань всего живого. Кинар сам не знал, чего желал больше. Найти повод, чтобы забыть о девчонке и вернуться в свой убогий мрачный мирок, или же найти предлог, чтобы ухватиться за нее. В ее словах и мыслях он с иронией и насмешкой с тихой глухой неприязни к роду человеческому отчаянно желал услышать, что слышал обычно. Зависть. Корысть, превосходство. И с таким же отчаянием, граничащим с безумием, он желал не услышать ничего. Приятную пустоту, как тогда во время поцелуя на крыше, под звуки взрывающихся фейерверков. В разговоре девчонки с хозяйкой пекарни не было ничего примечательного. Она ничего не рассказала о щедром предложении, которое он сделал тогда. Кинар проник глубже в мысли девчонки, в ее бессознательное. И это было похоже на прыжок в теплое прозрачное озеро. Его мягкие воды сомкнулись над головой, сквозь зеркальную гладь проникали лучи солнца и достигали дна, освещая сумрак. Девчонка была честна перед собой, наедине с собой, со своими мыслями, на подсознательном уровне. Такая честность пугала. Пугала и вместе с тем многое проясняла. Стало понятно, почему Элла, не задумываясь, выставила дракона вон, несмотря на то, что нуждалась в средствах. Заключать с людьми сделки — обычное дело, и больше всего люди ценили деньги. Поэтому Кинар поступил, как и всегда. Предложил то, что обычно хватали завидной жадностью. Уж золото у него скопилось с избытком. Темная башня могла соперничать с казной империи, Но девчонке не нужно было золото. Она безрассудно цеплялась за свою гордость, хотя в этом не было никакого смысла. Но в отличие от большинства людей, не боялась себе в этом признаться. Она, в принципе, мало чего боялась. Ни себя, ни дракона, посмевшего потревожить ее покой, ни повелителя темной башни. Мы должны сделать ее своей. Кинар прижал пальцы к вискам, что секунду назад прострелило Болью. Как давно он не слышал голос своего дракона? Как давно он не обращался? Внутри таверны горел свет. Музыка была слышна даже снаружи. Не только музыка. Ор пьяных, неотесанных, ни на что негодных свиней. Как они смеют тянуть свои грязные руки к такой чистой невинной душе? Как смеют скалить свои поганые рты? Как смеют смотреть своими сальными взглядами? Что мне сделать? Может быть, лишить их всех глаз? Они все равно им без надобности. Глядя сквозь пыльное окно, вслух поинтересовался Кинар. Внутри закипала ярость, пробуждая давно забытые чувства. темное, кровожадное, жадное. «Ты в большой опасности, Элла. Тебе придется взять на себя ответственность за такого меня». Мрачно ухмыльнулся он и, толкнув дверь, шагнул в пропахшее сигаретным дымом нутро таверны.